Верю гению самому. Когда говорят о талантах и гениях, Как будто подглядывая в окно, Мне хочется к черту смести все прения Со всякими сплетнями заодно. Как просто решают порой и рубят, Строча о метущемся их житье, Без тени сомнений вершат и судят, И до чего же при этом любят разбойно копаться в чужом белье. И я сквозь бумажную кутерьму собственным сердцем их жизни мерю и часто не столько трактатам верю, как мыслям и гению самому. Ведь сколько же, сколько на свете было о Пушкине умных и глупых книг, беда или радость его вскормила, Любила жена его, не любила, в миг свадьбы и в тот беспощадный миг. Что спорить, судили ее на славу не год, а десятки-десятки лет. Но кто, почему, по какому праву позволил каменья кидать ей вслед? Кидать, если сам он с его душой, умом и ревниво кипящей кровью Дышал к ней всегда лишь одной любовью, верой и вечной добротой. И кто же-то смел подымать вопрос, желали ли душа ее страстью тайной, Когда он ей даже в свой час прощальный Слова благодарности произнес. Когда говорят о таланте или гении, Как будто подглядывая в окно, Мне хочется к черту смести все прения Со всякими сплетнями заодно. И вижу я, словно бы на картине, Две доли, два взгляда живых-живых. Вот они, чтимые всюду ныне, Две статные женщины, две графини, Две Софьи Андреевны Толстых. Адрес один, XIX век, И никаких хитроумных мозаик. Мужья их толстые, поэт и прозаик, Большой человек и большой человек. Стужу или солнце несет жена. Вот Софья толстая и Софья толстая. В чем бы их жизни была славна, Но только мне вечно чужда одна И также навечно близка другая. И пусть, хоть к иконе причислят лик, Не верю ни в искренность и ни в счастье, Если бежал величайший старик Из дома во тьму под совиный крик В телеге сквозь пляшущие ненасти Твердить о любви и искать с ним ссоры, И, судя по всем его дневникам, Тайно подслушивать разговоры, Обшаривать ящики по ночам, не верю в высокий ее удел, Если навеки глаза смежая, со всеми прощаясь и всех прощая, Ее он увидеть не захотел. Другая судьба богатырь, поэт, готовый шутить хоть у черта в пасти, гусар и красавец, что с юных лет отчаянно верил в жар птицу счастья, и встретил ее синекрылой ночью. Готовы к упорству любой борьбы, Средь шумного бала, случайно, А, впрочем, уж не был ли час тот Перстом судьбы, А дальше бураны с лихой бедою, Походы да черный тифозный бред, А женщина с верной своей душою Шла рядом, став близкой вдвое, Втрое с любовью, которой предела нет. Вдвоем без конца, без единой ссоры Вся жизнь, как звезды золотой накал До горькой минуты, приход которой Счастливец он спящий и не узнал Да, если твердят о таланте Ильгении Как будто подглядывая в окно Мне хочется к черту смести все прения Со всякими сплетнями заодно Как жил он, что думал И чем дышал, ответит лишь дело его живое до да пламя души. Ведь своей душою художник творения создавал. И я сквозь бумажную кутерьму лишь собственным сердцем их жизни мерю. И чаще всего не трактатам верю, а мыслям и гению самому. 1975 год.